Глава 1369 Впереди Гевестус в одиночку бился сразу с одиннадцатью ефритами, все, как один, копии поверженного хаджаром противника. Лишь изредка в бесконечных всполохах пламени можно было различить их отличающиеся между собой, но одинаково прекрасные лица. Они посылали в сторону Гевестуса потоки пламени но тот отмахивался от них своей саблей так, будто это были лишь назойливые мухи. Его оружие окутывала какая-то мерцающая энергия, которой Хаджар практически не ощущал. Она была совершенно иного толка, нежели та, которую в современном мире черпали из реки Мира. Один из эфритов зашел к Гевестусу за спину и нанес мощный рубящий удар но рассек огненным мечом лишь воздух. Дракон-полукровка за мгновение до этого превратился в размазанную ленту. Сложно было понять, касался ли он травы на холме или бежал над ней, но он, заложив немыслимый для тела вираж, по кратчайшей дуге переместился Ефриту за спину. Его сабля была быстрее всего, что видел Хаджар. И ее удар невероятной силы не создал ни малейшего эха. Что удивительно, в нем не было ни грамма мистерий истинного королевства, лишь воля и нечто иное. И этого хватило, чтобы удар прошел через огненную вспышку, которую Ифрит использовал как свой щит. Дух распался всполохами, а Гевестус продолжил атаковать. Да, сражаясь с десятком противников, брат Императора Драконов даже не думал защищаться. Вместо этого он нападал на них, оказываясь в нескольких местах одновременно. Его скорость поражала воображение. Хаджар не мог понять, где он видит перед собой остаточное изображение, рассеивающееся после того, как удар был заблокирован одним из духов, а где настоящего Гевестуса, фехтующего за гранью воображения. Даже если не принимать во внимание странную энергию, находящуюся за гранью истинного королевства, то чистая физическая сила Гевестуса была просто немыслима. Там, где Хаджар мог нанести три удара, Гевестус обрушивал на противника град из целого десятка и что ужасало даже больше, они не были разрозненные. Это не махание саблей с надеждой хоть как-то задеть противника. Нет. Каждый удар был продолжением предыдущего и столь же плавно перетекал в новый выпад. Вот Гевестус наносит широкий удар на отмаш пытаясь разрезать грудь отлетевшего в сторону Ифрита. В ту же секунду он перехватывает саблю, и, крутясь на пятках, отбивает ее плоскостью брошенный ему в бок огненный шар. Остановив вращение в крайней точке, мгновенно выстреливает хищным выпадом, которым пронзает шею ифрита, чтобы затем, возвращая саблю обратно, снова переместиться дымкой в другое место и уже там продолжить это же движение, но только в рубящем ударе и целясь прямо в колено очередному противнику. Противники мелькали вспышками искр, разбрасываемых молотом кузнеца, бьющего раскаленную сталь. Гевестус был везде и нигде одновременно. Его сабля без устали находила свою цель, будь то защита или мгновение нападения. Ни единого лишнего шага, ни единого лишнего движения. Эти описания не подходили к Гевестусу. Тот, казалось, выполнял все движения идеально, вкладывая именно столько силы, сколько требовалось, и ни грамма больше. Дыхание, движение, даже, наверное, нейронные импульсы в его нервной системе, все это было идеально сбалансировано, взвешено и использовано в самый подходящий момент. Но что поражало куда больше, Гевестус не использовал энергию внешнего мира. Всей этой мощи, с которой не сравнились бы ни Хаджар, ни орон, полукровка добился только благодаря своим собственным силам. Я ожидал большего, вдруг произнес он и переместился в сторону. Пришло время заканчивать эту разминку в фейри. Он принял низкую стойку и опустил саблю так, чтобы рукоять касалась живота, а лезвие было направлено параллельно земле. Затем, одновременно с выпадом вперед всем телом и оружием, он произнес «Звездный град». И то, что произошло дальше, заставило Хаджара усомниться в здравии собственного разума. Нет, если бы это была техника, основанная на энергии реки Мира, то он бы даже не удивился, но нет. В ней не ощущалось ни малейшей талики энергии, будто ее не было вовсе. И все же сабли Гевестуса вспыхнула, и сразу после этого над холмом пронеслись сотни звездных серпов. И даже учитывая, что техника не была направлена на Хаджара, он ощутил, как к его горлу приложило лезвие костлявое. Мощь техники была просто запредельна. Ни Хаджар, ни Ташмаган, используя все свои артефакты и все свое могущество, включая энергию реки Мира, не смогли бы не то что остановить эту технику, но банально защититься от нее. Это был уровень силы, который, наверное, превосходил начальную стадию Небесного Императора. Вот только Гевестус, по современным оценкам, не являлся даже рыцарем духа. Эфриты выставили перед собой вытянутые ладони. Вокруг них вспыхивали огненные щиты, Звездные разрезы исчезали в них, порождая огненные взрывы, сжигавшие воздух и обращавшие землю в кипящую лаву. Но с каждым мгновением ифритов становилось все меньше, пока против Гевестуса не остались стоять всего пятеро. «Братья», — произнес самый яркий из них, — «тот, что ранил Хаджара, пока тот смотрел глазами ветра. Пришел наш час». «Да примет нас вечное Дану!» «Во славу Дану!» Ифриты схватились за руки. Хаджар почувствовал что-то неладное, но было поздно. Всех пятерых окутала яркая вспышка. Взрывная волна придавила двух воинов к земле. Гевестус с Хаджаром рухнули, как подкошенные. Валуны, раскиданные вокруг холма, мгновенно превратились в пыль. Над холмом, с которого под давлением волны горячего воздуха скатились два воина, поднималось существо, слабо напоминавшее тех эфритов, с которыми они бились мгновением прежде. Существо из желтого пламени, одетое в броню из черных сгорающих костей, оно не имело ни лица, ни человеческой формы, лишь общее очертание рук и ног. Пожар, облаченный в костяную броню, пылающий ярчайшим пламенем, безликий и яростный. Арр! взревел он и, замахнувшись кулаком, обрушил его перед собой. Огромный огненный шар устремился прямо на Гевестуса. Тот, сплюнув кровью, поднялся на ноги и выставил перед собой саблю. Оружие, вновь вспыхнувшее странной энергией, будто выжимкой невероятно глубоких мистерий, засияла серебром и расколола огненный шар на две части. Они улетели далеко за спину Гевестусу, где взорвались огромными огненными столбами, дотянувшимися до самого неба. Удар, который отправил бы к праотцам десяток современных безымянных. «Гевестус!» — выкрикнул Хаджар. «Воин драконов тяжело дышал». Его руки слегка подрагивали. Было видно, что битва не далась ему так уж легко, а недавний удар вычерпал сил больше, чем мог себе позволить Гевестус. «Мы умрем вместе!» — нечеловеческим голосом пророкотал огненный дых, после чего раскрыл пасть и выдохнул горизонтальный огненный торнадо, один лишь жар от которого оплавил доспехи Хаджара.